Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Евгений Фёдоров Необыкновенные возвышения Саввы Собакина. Глава 1. Липмедик Фукс приходил в отчаяние от нескрываемого пристрастия госпожи Елизаветы Петровны к тяжёлой и обильной пище. Матушка-царица любила щи, буженину, кулебяку и гречневую кашу. Отчего стан императрицы грузнел, расплывался, давала о себе знать и изрядная одышка. Возраст государыни был почтенный. К этому Елизавета Петровна и в другом попирала медицинский регламент Фукса. Она ложилась почивать только на рассвете. по опыту своих царственных предшественников государь непревосходно знала, какие неприятные неожиданности иногда сулит ночь императорским особам. Окружённая верными придворными женщинами, служанками, чесальщицами пяток, государь не проводила ночи в тихой беседе. Эти два обстоятельства обильные обеды и бессонные ночи делали особенно приятными минуты послеобеденного отдыха. Горе тому, кто бы нарушил сладостный покой императрицы. Однажды в знойную июньскую пору государьня Елизавета Петровна изволила по обокновению отдыхать. На берегу Царского пруда, в синеватой густой тени векового дуба, камер-фрауры заслали ковёр. Полулёжа на шёлковых подушках, её величество сладко дремала. После обильной пищи и небольшого возлияния венгерского, государю одолевало лёгкое опьянение. Хотя стояла несносная жара, но с прудов обдавал прохлада. Покрытый шалями, государь неподвижал. Фрау Вейерм отгоняла от неё докучливых мух. окружающие придворцы хранили благоговейное молчание. В эту столь возвышенную и благостную минуту вдруг совершилось неслыханное и непозволительное. Камергюнкфер, усердно отгонявший мух, неожиданно стал морщить свой припудренный носик и вдруг громко чихнул. Куже со всех государь не открыла глаза. И рука её потянулась к туфле. Быть камергюн к сфере битой по щекам. У цари дворцев остановилось дыхание от страха. Но в этой напряжённой предгрозовой тишине за оградой дворцового парка внезапно раздался звонкий и чрезвычайно сладенький напев. Свежая телятина! Все с великим гневом устремили взоры на ограду, за которой с ножей на плечах шел молодец-разносчик. Ков маршал покраснел, как индюк. Какая дерзость! Возмутился он и устремился вперед. Но ее величество изволила благосклонно остановить его. Ах, оставьте! Государни приподнялась и напрягла слух. Разнощик, словно в угод у ей, стал повторять свой призыв к покупателям: "Свежая телятина! Свежая телятина!" "Какой превосходный голос", мечтательно вздохнула императрица. Она обожала вокальное искусство и всех обладавших голосом весьма жаловала. Даже те, кто имел хоть малейшую склонность к пению, особо отмечались. Предворные, следуя примеру государни, угодливо стали прислушиваться. Сколь превосходный тембр! повторила с умиление государня и приказала: "Гав маршал, а заботьтесь и уже минуту пригласить его ко мне". Разносчика немедленно догнали и доставили в парк. Узнав, что перед ним государыня, молодец упал на колени и взмолился: «Пощади, царица матушка, видит Бог телятина свежая. А ты про пой, какая телятина!» Благосклонно улыбнулась императрица. Молодец растерянно оглянулся на придворных, те подталкивали и ободряли его: «Пой, ярящийся, ну пой, дурень!» Господи, спаси меня и помилуй, подумал молодец. Глубоко вздохнул и во всю силу своих обширных легких грянул свежая телятина. Сколько схитительно! Умиллилась государня. Гоф маршал всего пивуна, извольте взять в поставщики для моей кухни. У разносчика подкосились ноги. Он бухнулся в землю: "Матушка государьня, о благодейтельство, утизволили!" Лакеи отвели молодца в гоф-интенданскую контору, и там он назвался Савкой Собакиным. Гоф-интендант склонил перед ним голову: "По указу её величества будем числить вас, сударь, в поставщиках императорского двора". льстим себе надежды и отныне питаться отменно свежей телятиной. Гоф-интендант выложил перед Савкой горку червонцов. Извольте задачек, сударь. Савка жадно сгрёб их. Премнога благодарен, ваше сиятельство. Уж будьте спокойны, телятину доставим отменную. А благодетельствонный не чуял под собой ног. Шутка ли, поставщик двора ее императорского величества, уж не морок ли то? Но червонцы в тугой кише подтверждали счастливую перемену. Молодецав Ксавракин недавно пешком пришел в Санкт-Петербург из своего родного городишка Осташкова, Тверской губернии. У него было родительское благословение до да полтина в кармане. В столице молец упросился в артель и стал разносить по улицам телятину. Счастливец Савка к вечеру явился в артель и поклонился старости. Времена нонь пошли, батюшка, невиданные. Я жар птицу счастье свое за хвост сграбастал. Отныне, батюшка, ты мне не указчик, а я тебе не холоп. Бородатый староста. ошерил пасть, прищурил луковые глаза. "Он как и что? А ну дыхни, коянец!" Савка не смутясь подошёл к артелиному староизке и дыхнул. "И что?" Весьма удивился мужик. "И не пахнет брагой". Молодец присел к столу и загоготал на всю горницу. "Не унюхал кто я? Та-та. Был Савка-разношчик". Он не поставщик ее величества государыни матушки Елизаветы Петровны. Он как? Чуял? Артельный староста опасливо покосился на дверь. Мраце, рихнул себе парень, ех савка савка. Но молодец, недолго думая, достал кису и со звоном высыпал на стол добротные червонцы. Он как, савка? Ограбили! ахнул ордельный староста и заорал благим матом. Караул, дедушки, вежи те разбойника! Разнощики окружили Савку и начали его вязать. Чем бы кончилась эта при неприятная история, неизвестно. Весьма возможно, Савка не досчитался бы полдесятка зубов. И что ещё горше, исчезли бы со стола звонкие червонцы. Но в эту минуту красноречивых восклицаний и решительных действий внезапно за окном раздался стук колёс, и к дому, в котором обитали разношщики, подкатило нарядная карета с дворянским гербом. Скозил, проворно соскочил рослый гайдук и открыл дверцу. Из кареты неторопливо вышел добродный господин в малиновом кафтане. Он осторожно поднялся на крылечко и степенно спросил: Поставщик её величества двора, купец Савка Сабакин, здесь изволит пребывать? Эти слова поразили артельщиков как гром. Все рты разинули. Прошло немало времени, пока все очнулись и вытолкнули молодца на крыльцо. Савка! Савелий Яковлевич, тебя кличут. Собакин не моргнул глазом, соблюдая достоинство, он поклонился приезжему. Чем могу служить, ваша милость? Господин надул выбритые до синевы щёки и с важным видом изрёк: "По поручению его светлости камергера двора князя Глицина, управляющим конторой Коева я имею честь состоять, покорнейше прошу ваш степенство" Не отказать в любезности, быть поставщиком. Господин тяжело перевел дух и поклонился. Собакину немедленно был вручен задаток. Он же не преминул его благосклонно принять. В этот день суждено было поразить артель дальнейшими событиями. Весь день к савке являлись наручные посыльные дворецкие. Многие знатные вельможи, желая угодить государыне, поручали избранному ею поставщику снабжать их кухни телятиной. Наконец стартель воочию убедилась в несомненном счастье Савки. Все разводили руками и приговаривали: "Ну и талант выпал Савки. Теперь уж пивай наш земляк загребать денежки. Не ходи теперь к кудрявому, как нам грешным С утра до вечера по улицам он не голосить без толку. С этого дня Савка Собакин быстро пошел в гору. Карманы и сундуки его невиданно быстро стали наполняться червонцами и богатством. Поставщик открыл на сеной обширные мясные. Не прошло и трех лет, как на Невском он отгрохал каменный домище и завел бойких молодцов-приказчиков. В церкви Спаса НСеной во время церковных служб Савка занимал особо почётное место, и священнослужитель подносил ему для целования крест первому. Гильдейские купцы, когда Савка сходил с церковного крылечка на паперть, бережно брали его под локтки и заискивающе просили: "Ой Савва Яключ, извольте осторожней". Церковный причт Возглашался Савки многолетье, и было за что. Он присылал духовным отцам под празднички былычку и корки телятинки, не забывал и про вино. Покатилась жизнь Савки Собакина привольно, как по широкому полю полюшку. Глава вторая. Сavk к собакин на вид был прост, но от впечатления было весьма ошибочно. Про себя в нос испечённый купец полагал: ласковые теля двух маток сосёт. Ни пойман, ни вор, украл да ушёл, ровно нашёл. Эти изворотливые изречения купецкого ума со вку усердно применял на житейской естезии. Никто не ведал, Что в савке сохранился отменно умный дипломат. Государнице императрицы Елизавета Петровна прибывало в преклонных годах, и не трудно было предугадать, что не за горами последняя колесница, которую отвозит и великих и малых си их в небытие. В последние годы государница усиленно жаловалась на несносные колики. На глазах придворных она заметно слабела, и часто на вечеринках в Армитажном театре во время беседы государник ломила голову и безмятежно засыпал. Такое столь не блестящее состояние здоровья императрицы внушало одним страх и трепет, а другим смелые ожидания. Кто знает, что может случиться, если государнику при скорбию? Как и все смертные, оставит земную юдоль, наполненную скорбями и печалью. Один Савка Собакин, видя быстрое увиданье своей покровительницы, не унывал. Праворукий купец все знал, предвидел и по своему усердно вносил посильную лепту в придворные интриги. Было известно, что при дворце... Воспитываются и готовятся к престолонаследию принц Голштинский Пётр и привезённая из Шветена захудалая принцесса, наречённая в крещении Екатериной. Обе эти наследные особы пребывали в весьма стеснённом материальном положении. Савка не замедлил безотказно и в долг снабжать скромный двор наследника необходимыми припасами и вином. а весьма привлекательную навитой очень доброжелательную в уважении с ним цесаревну Екатерину он снабжал и червонцами. Времена были переменчивые. Купцы намекали савке: постерегись степенной, но не он князь, а завтра ты прах в студеном березове. Собаки он не унывал. Ничего, дорогие. Где Савка Собакин посеял, там дважды взойдет, и у молод будет обильный. Такая у меня легкая да веселая рука. Вышло так, как предрекал Савка. Государни в один из дней за не могла и в бозе почила. На престол вступил галштинский принц, нареченный императором России Петр III. Отдав дань скорби и вздыханием, Савка вновь воспрянул духом и решил закрепить положение. Государь, помня услуги купца Собакина, отдал ему наотку поставку сена для конной гвардии. Однако не успел Савка размахнуться, как государь Пётр III неожиданно и нагдоно отдал в робши душу Господу Богу, а на престол взошла супруга его Екатерина. Возликовало сердце Сабакина. Настало времечко обильного умолота. Савка явился во дворец, был допущен к императрице и палк к её ногам. Многим мы бывали благодетельствованы царями российскими, не оставь, государьня матушка. Екатерина была женщина тонкого ума и поняла купеческую хитрость и лесть. Но помни, Савкины червунцы, Взяла его за плечо и повела. Вставай, шут. Быть тебе откупщиком таможни в Риге. Матушка царица, благодетельница наша, снова повалился ей в ноги Савка. Государь издержал своё слово. Савка Сабакин получил наоткуп таможни в Риге. И не прошло 10 лет царствования новой монархини, Как купец нажил на таможенном откупе миллионы российских рублей. К тому времени он уже перешёл из крестьянского состояния в чиновничье для того, чтобы добиться дворянства, а через это приобрести право на покупку населённых имений. Быстро лез в гору Савка собакин. Глава 3. Необыкновенное и быстрое возвышение и обогащение не насытило, однако, жадности Савки Собакина. Задумал он великое дело — взять поставку на армию, но как к сему делу подойти? Где за ручка? мозговал купец. И тут дознался он, что счастливец, который сполна пользуется сердечными утехами государней. Есть никто иной, как причудливый, но простой, вновь высевший на петербургском небосклоне Григорий Потёмкин. Великан совершенства человеческой красоты. Открытое белое лицо, густые тёмные брови и голубые глаза. Он не любил пышных напудренных париков, ходил без них, красуясь белокурыми природными завитками. Добродушию его не было предела. Но неуравновешен был его характер. Он то предавался безудержному веселью, то впадал в бесконечные уныние. В минуту веселия, всеми признанный фаворит государыни, задавал уму помрачительные баллы, поражал всех широтой натуры и роскошью. Через преданных людей Савка дознался, что её величество жалует своего вновь избранного любимца записками. в которых именует его милюшечкой, любезным сердечком, любимым грешаткой. Через его мужа и надо выше лесть, решил про себя Савка и выждал счастливой минутки. В чайной встречи с Потёмкиным Савка старался покороче сойтись с Михееичем, домашним слугой вельможи. Купец посылал Михеечу ко дню именин от трезы до бротного аглицкого сукна, фунтики китайского чая, бутылочки венгерского. Через Михеевича было дознано, что удобный момент представления купца Потёмкину это день, когда, воздав должные бахусу, светлейший страдает жестоким похмельем. В часы эти предстать перед страдающим вельможей Значила попасть в клетку могучего льва. В день этот все вельмоты тщательно избегали апартаментов Светлейшего, и он одиноко валялся в страданиях на канопе, оберегаемый только старым брюзгой Михеичем. Сие неизсказанно добро. Прикидывала обстановку собаки, но слегка трусил. Правда, купецкой кость была изрядно крепкая и тело жилинное, но ведь и князь, славотворцу, создавшему сей перл, был не младень, а богатырь Илья Муромец. Как после этого обстоятельство подойти к нему, вести речи и не быть битым? Ломал голову Савка. Тут осенила его мысль: странности и неустойчивый характер князя Добрый знак. Именно после воздаяния должного Бахусу и есть удобный день явки к вельможному. Савка решил действовать. После одной весёлой пирушки Потёмкин, злой и мучимый головной болью, по обыкновению валялся на канапе в пустом огромном зале, когда в приёмную явился купец Савка собакин. Под мышкой купец держал ведерный боченочек плотной дубовой клепки. В приемной было пустынно и тихо. В стрельчатом высоком окне билось докучливое мухо, да не весть откуда из отдаленных покоев доносились протяжные стоны и крепкие ругательства. Дежурный адъютант с удивлением взглянул на храброго посетителя, но тот все стоял чего-то ожидая. В приемную вышел Михейч и, савка степенно поклонился ему. Выручай родимые и доложи их сиятельству. Сердечно лицу зреть их желает купец Собакин и почитет то за великое счастье. Михейч мигнул купцу и поманил пальцем. Следуй, супостат. Адъютант пошел было на перерез купцу, но всемогущий Михейч охладил его пыл. Купец изволил прибыть по особому и личному вызову князя. Старик насупился доеброви и зашаркал во внутренние покои. За ним последовал Савка. Рычание и стоны становились явственней. Слуга медленно проходил покои за покоем, распахивая перед Савкой двери. Наконец они очутились перед последь Купец побледнел, но держался храбро. Михеич с великим сердечным сокрушением взглянул на купца и предупредил несчастного: "Ну, Савка, быть тебе битому. Ежели чего ты не скорби, со смирением прими смерть мученическую". И предупредительный старик распахнул последнюю дверь. В зале были спущены штофные шторы, стояла полутьма, под потолком в хрустальной люстре колебалось жёлтенькое пламя, догорала свеча. В полутьме Савко рассмотрел широкую софу, крытую ковром. На ней в беспорядке раскиданы шёлковые подушки и валики. Поперёк софы лежал ничком широкоплечий богатырь с белокурой гривой и волос на затылке. Кто вошел? Не поднимая головы, зарычал он. Савка упал духом, но откликнулся дрогнувшим голосом: "Это я ваш светлость, я Савка Собакин. Какая это еще собака?" заревел Потёмкин. "Не собака ваше светлство, а Собакин, купец Собакин," зашипел Савка. <м gospel> Ах, <вско -класси> вскипел вельможа и вскочил с софы. Лицо его было искажено муками похмелья, глаза пылали гневом. Он был в цветистом восточном халате, на распашку. Обнажённая волосатая грудь была могуча. Он занёс кулаки: "Ах, убью пса! Как смел!" Савка упал на колени и поставил перед собою бочонок. Купец умильно попёси смотрел в глаза вельможе. Головка болит. Драгоценная болит, со болезнующе прошептал он. Что это за бочонок? Червонцы в нём? Подкупоршенник окончательно вышел из себя богатеть. Грозный кулак его готов был опуститься на Савкину плешь. Но в эту столь критическую секунду раздался сладкий шёпот собакина: "Рассол это. Огуречный рассолик от головной больки, ваше сиятельство, дозвольте избавить от мук". Как рассол. Потёмкин в первом мгновении Волги, хлопая глазами, он засиял весь и потянулся к савке: "Ах, собака, вот пёст Ну и удружил! Открывай жива! Купец быстро выбил затычку и стал глазами отыскивать в зале подходящую посудину. Нещивсуюе, хрипло сказал князь и поднял бочонок. Дай кошь сюда! Хорошее питье, добро и без чаши. Он запрокинул голову, в бочонке забулькала. Собакин анимел. изумленно разглядывая богатыря. Тот шумно дыша жадно пил. Несколько раз он отрывался от бочонка, глубоко переводил дыхание и снова прикладывался. На щеках его постепенно появлялся румянец, глаза повеселели. Ах и рассол! Фу ты! Наконец-то оторвался красавец от бочонка. И руковом дорогого халата вытер мокрые губы. Ах, сладко рыгнул он и повалился на софу. Мечей сейчас худо. Открой шторки, дай взглянуть на сего мага и чародея. Ну, как головка, ваше сиятельство? ласково спросил Савка. Легчает. Ох, как легчает! Из-за двери шаркая вышел Михеевич и стал открывать шторы. Савка неловко топтался на месте. Ну, пока уходи, а я-то сплюсь. Потёмкин опрокинулся на спину и закрыл лицо подушкой. Через минуту во дворце раздался его богатырский храп. Неделю спустя Собка Сабакин был удостоен санкт-петербургского пятиеного откупа. И наживо обильной рекой потекла в купецкие карманы. Глава четвёртая. Шли годы, менялись люди, чередовались события. Светлейший князь Потёмкин заметно постарел, жил на юге, Государ не находил дела для своего бывшего любимца подальше от столицы. То завоевание и устройство Тавриды, то война с турками вызывали нужду в светлейшем, в далеких теплых краях. Савка Собакин к этому времени ворочал миллионами, но он остался прежним — савкой. Непомерная жадность и купеческая хватка привели его к неожиданной беде. В 1774 году после кровопролитной войны с Турцией был заключён мир в Кучук-Кайнарджи. Государю угодно было ознаменовать для народа этот исторический день. По указу её величества было велено после обнародования манифеста о мире на 3 дня открыть все петербургские кабаки. Каждому простолюдину дозволялось зайти в кабак и на казённый счёт выпить чарку водки в честь победы Румянцева. С утра в городе началось небывалое столпотворение и несусветное пьянство. Уже к вечеру первого дня на улицах, площадях и в канавах было подобрано пять сотен напившихся и покалеченных людей. Полицейские и клоповники переполнились забияками, скандалистами и подозрительными личностями. Кончилось торжество, придуманное государь не весьма печально. Не менее печален был для казны счёт, представленный питьем откупщиком Саввы Собакина. Цифра опустошенных винных бочек была столь велика, что правительство вынуждено было наредить следственную комиссию. для розыскивания правды. Ревностный чиновник и раскопали истину. Оказалось, что во всём Санкт-Петербурге и во всей губернии никогда не обреталось такого огромного количества водки, которое было выписано откупщиком. В итоге следствие купец Савва Собакин угодил под суд. Злопыхатели и недобожелатели Загади радовались его беде быть Савкина на каторге. Но счастье не оставило Собакина и снова улыбнулось ему. По заступничеству князя Григория Потёмкина, государь не весьма мягко обошлась с Савкой и помиловала его. Стремясь предать всё происшедшее в дни торжества забвению, её величество изволила повелеть Собакину впредь именоваться по отчеству. Яковлевым. В государственных реестрах и документах с этого времени фамилия Сабакиных исчезла навсегда. Однако Савка был лишён питейного откупа, и ему указали заняться другими делами. Глава 5. Истории с превеликим пьянством постепенно забылась. Спустя несколько лет на Урале появился заводчик Савва Яковлев. Здесь им был приобретен знаменитый Невьянский завод Демидовых. С переменой заводских хозяев жизнь работных людей несколько не облегчилась. Демидовы были известны и всему миру стяжателями, жадные и свирепые, они не давали никому спуска. Тысячи кабальных и приписных крестьян маялись на шахтах и рудниках Демидовых. Грозен был хозяин каменного пояса Демидовых. Заводы походили на каторжные остроги. В них было своё войско, тюрьмы и палачи. Не полегчало и с приходом в Невиянск Саввы Яковлева. Хозяй и новые порядки старые. Дабы придать больше пристойности и строгости, сам он не замедлился составить приказчикам свой резкрипт, состоящий из восемнадцати пунктов. В нем предписывалось мужикам недреманным оком беречь лес и зводить его по крайней нужде и весьма ограниченно. В Невьянске, где пребывал отныне Савка, работные должны были блестеть строгое благочиние, порядок и тишину. Настрого наказано, чтобы по кабакам и улицам не шатались бы пьяные песельники и крикуны. По всем улицам и переулкам и в рядах предлагалось блюсти чистоту, канавы и мосты иметь в исправности, косы порасять на людные места не выпускать. Соблюдая свято и нерушимо все эти нравоучительные правила, благодарные и работные люди и служили из зависти заводчика должны были снимать шапки и класть перед ним пристойные поклоны дабы потомство помнило о благих делах мудрого хозяина Савва привёз из Москвы Пита, которая, однако, больше поклонялся Бахусу, богу веселия и пьянства, нежели вёл дружбу с музами. Изредно постаревший и грузный чревом Савка Вставал рано и в заботе и по печене о делах и людях ему подвластных, разъезжал и заглядывал во все уголки своего обширного царства. Не родивых, не учтивых и нарушителей изданного рескрипта он самолично хлестал или кликал ката, и тот при нем чинил скорый суд и расправу. Жизнь Савки среди хлопот и деяний незаметно клонилась к закату. Сам Сам Выяковлевич превосходно сознавал, что неумолимо близится день, когда природа потребует его туда, где нет ни печали, ни воздыхания. Напрасно тщился Самого оставить неблагодарному потомству память о себе. Она и так желала бы. Последнее его лиходеяство надолго сохранилось на каменном поезде, и мы прощаясь со своим героем. Не можем не отдать дань этому деянию Сабакина. В 1764 году в горную канцелярию в Екатеринбурге явился приписной к Нивянскому заводу крестьянин Алексей Фёдоров и объявил о золотых рудах, найденных им на даче Прокофия Акинфеевича Демидова. В горной канцелярии знали силу и ретивость Демидовых. И потому заявку утоили и предали забвению. При водоврении на Невянском заводе Савыяково горщик Фёдоров напомнил правительству о своей находке. Смелое заявление Препеснова изрядно напугало Сабакина. При обнаружении залежи ценного металла, золота, владельцу грозило изъятие земель. Савка вспомнил старину и Удоль, он решил схватить заявителя и посчитаться с ним по-своему. Отец и сын Фёдоровы в ту пору пребывали на Ербитской ярмарке. Об этом узнал Савка и немедля не часу выслал верных людишек. Глухой ночью налетели они в Ербит, выволокли из избы отца и сына и повязав их бросили в сани. Заодно захватили их товары и деньги. Глухими проселками и лесными запутками их доставили в Невьянск, где нещадно били. Алексея и Федорова бросили в потайной подвал грозной Невьянской башни, где приковали к сырой стене, а сына его увезли по зимнику до Костромы, где и утерялся его след. С той поры и до 1797 года о Федоровых не было ни слуху, ни дух. Но тут случилось необыкновенное и непонятное событие. Алексею Федорову, пробывшему весьма длительное время ваковых в подземных Казиматах башни, неведомо каким путем удалось подать члабитную на высочайшее имя. И что было поразительно? Челобитная дошла по назначению, и было строжайшим образом при поручено берг-коллегии расследовать дело. Из канцелярии правления главных заводов в Нивьянск нежданно прибыл чиновник Ериев с горными солдатами, обыскал подвалы, башни и освободил Алексея Фёдорова. Заключённый более походил на скелет, нежели на живого человека. Долгие годы пребывания в сырых склепах Невьянского владыки не прошли для него без следов. Горным ведомствам по настойчивому требованию из Санкт-Петербурга было приступлено к дознанию о горьких и незаконных притеснениях, которым подвергались Федоровы. По всему предвиделось последуют суд и крутая расправа. Но, увы. Всё это было бесполезно и ни к чему. Виновником и вдохновителем громкого преступного дела давно не было в Невьянске. В 1784 году, задолго до следствия, Савва Собакин безмятежно почил на Невьянском погосте.